Он стоял на подъездной дорожке перед домом. Большое двухэтажное здание молчаливо смотрело на него в ответ. Оно не было ему знакомым. Сам вид дома не пробуждал в памяти никаких вспышек или хотя бы мельчайшего отголоска воспоминаний. Наверное, поэтому стены здания казались какими-то размытыми и призрачными. Тем не менее Олег точно знал, что там внутри. На втором этаже находится комната с экраном. Там же будут и длинные стеллажи в широких коридорах, заваленные фоторамками и предметами. метами. Внизу у них была большая гостиная и столовая, где-то там же комнаты для гостей. Также Олег знал, что внутри что-то типа студии, потом его кабинет и в конце концов детская, мысль о которой вызывала фимиащую пустоту в сердце. Он никогда не был в этом доме, но точно знал его устройство, его планировку. Почему? Какой-то момент к нему пришло осознание того, что он находится на улице. Лёгкий ветерок обдувал его лицо, под ногами шершавый асфальт, а возле крыльца За домы колышится высокая трава, такая же странная и призрачная, как и сам дом. Солнца не было. В небе вместо облаков клубился густой серый туман. Встретивший его в этом месте уже, наверное, целую бесконечность назад, Олег огляделся. Слева от дома разлилось огромное озеро. Уходивший куда-то далеко-далеко за пределы видимости, на его берегу пристроился небольшой пирс с аккуратной лодкой, плавно покачивающейся на слабых волнах, прямо напротив крыльца, буквально в паре десятков метров на лужайке Темнела на фоне серого неба знакомая из детства ржавая вышка из парка, то самое тайное место, где не любили прятаться ото всех. Там Коля признался ему в симпатии к Лизе, и там же в лучах рассветного солнца Олег целовался с ней спустя несколько месяцев. Чуть дальше лужайке виднелась крыша лесного домика его дедушки. окруженного высокими деревьями, словно кто-то решил собрать тут все знаковые места из его памяти. В отличие от огромного дома у него за спиной и вышка и лесное убежище были реальными, не было той странной размытости и ощущения призрачности. Алекс решил прогуляться, а вышка вблизи была ровно такой же, какой он ее и запомнил в тот день, когда их слезы чуть не застукали. Темневшая от времени зеленая краска и за решетчатые окна. По всему периметру восьмиугольной плоскодки, закрытой консообразной крышей. Сейчас это строение уже не казалось Олегу таким огромным, как в детстве. Их тайное укрытие находилось всего-то в 3-4 м от земли, а сама конструкция от кончика крыши до фундамента была всего метров 6-7 в высоту. Олег поднялся по крутой металлической лестнице к запертым дверям, привычно перемахнул через перила и, держась за конные прутья, полез к входу внутрь. Последний раз он был здесь на выпускном вместе с Лизой. Оказавшись внутри, стало ясно, что ничего тут не изменилось. Доваьи шкафы на полу всё так же стояли рядом, словно вышко за все эти годы больше в общении никто не посещал. Олег подошёл поближе к окну, минуя разбросанный по полу мусор. Теперь отсюда было хорошо видно лесной домик его деда и огибай фиву ручей, впадающий в бескрайнее озеро. Опустив взгляд, он заметил небольшой предмет на земле рядом с вышкой. Возможно, он и был тут последний его визит. Но почему бы и не проверить, что там? Олег вылез наружу, спустился с лестницы и быстро направился к лежащей на земле вещице. Ещё за несколько шагов стало понятно, что конкретно его там ждало. Это была та самая коробка с серьгами, которую Коля пытался подарить Лизе в то утро. Олег поднял её с земли, осторожно раскрыл. Золотистый металл, маленькие блестящие камушки. Всё точь в точь, как и было. Серёжки не были дорогими, Но для студента вроде Коли могли стоить целые состояния. Сложно было даже представить, каких усилий ему стоило скопить такую сумму в столь юном возрасте, тем более если вспомнить, что деньги у Коли в руках никогда особо не задерживались. Наверное, Он рисовал себе картину, где Лиза принимает его подарок, принимает его самого, и у них все складывалось хорошо. Скорее всего, так и было, коль я всегда любил помечтать. Однако в тот раз его старания разбились об холодный отказ Лизы, превращая его фантазии в груду разноцветных стеклянных осколков. И, как оказалось, их с Олегом дружба в тот день тоже дала трещину, которая с годами становилась все больше и больше, и в итоге привела их к печальному финалу. Олег прихватил коробочку с собой и направился дальше. По узкой тропинке он вышел прямо к прямоугольному лесному домику его деда. Здесь всё было знакомо ещё с самого детства, однако, оказавшись внутри, его накрыло непонятное чувство тревоги. Ему казалось, что за ним кто-то наблюдает, кто-то незнакомый, кто-то крайне опасный. Обстановка внутри дома тоже оставляла желать лучшего: смета и вифьен на одной из лежанок, грязные следы на полу, куча пустой посуды на столе, гора мусора в углу. Словно в доме кто-то долгое время жил. Олег не мог припомнить кто. Но в купе с чувством тревоги предположения были самые мрачные. Может, домик где-то облюбовали какие-то охотники, пока тут никого не было? На небольшом столике возле кровати Олег заметил несколько смет охлистков бумаги. Он подошёл поближе и взял их в руки, чтобы получше рассмотреть. Оказалось, что написано на них было сцены из книги, его книги. Записи были сделаны от руки, и Олег с лёгкостью узнал свой собственный почерк. То есть он когда-то жил здесь и писал это. Сам текст на листках описывал его поход в торговый на выставку, где он познакомился с Лерой. Имена, конечно же, были изменены, а сами события чуть приукрашены, но никаких сомнений быть не могло. Обрывались записи ровно на том же самом месте, что и его воспоминания об этом дне. При дальнейшем осмотре жилище нашлись ещё несколько таких же листков, пересказывающих воспоминания Олега. Он абсолютно не помнил, как жил здесь, и уж тем более, как написал всё это. Да и подобный жанр был для него нетипичен. С другой стороны, учитывая все пречуды этого места, можно было предположить, что это бы способ со вернуть ему утраченные воспоминания. Чем дольше Олег находился внутри домика, тем сильнее становилось чувство тревоги, постепенно перерастая в страх. Он покинул лесное убежище своего дедушки, прихватив с собой все найденные им листки, и направился обратно к призрачному дому, зайдя на крыльцо и открыв дверь. Аlek на свое удивление ощутился в пустой кафейне последнего этажа торгового центра, ныне зажатую между стен прихожей дома. Он медленно прошел внутрь, внимательно оглядываясь по сторонам. Внимание тут же привлек смятый кафейный стаканчик на стойке выдачи заказов. Аlek подошел и взял его в руки, ожидая вновь увидеть тот же самую затертую наклейку, обмотанную вокруг. Однако его ждал сюрприз: буква L пропустила на том месте, где должно было быть имя клиента. Он потерял наклейку в пустой надежде, что сможет разглядеть. име полностью, всё безрезультатное. Из-за почерка невозможно было даже понять, заглавная ли это буква или строчная. Странно, но Олегу всё ещё казалось, что именно этим чёртовым стаканчику имеет необычайную важность в его жизни. Ну, уже хоть что-то, тихо сказал он сам себе, разглядывая надклейку на стаканчике. И я совершенно потерял ход времени, заворажинно смотря на крошечное круглое детское личико. мирно спящ в своей маленькой кроватке, все вокруг теперь казалось таким неважным, таким вторичным, все кроме этой крохи, которая буквально вчера очутилась здесь вместе со своей мамой после нескольких утомительных долгих дней их пребывания в родительском отделении. Я еще не мог до самого конца осмыслить тот факт, что стал отцом, готов ли я к этому, что я смогу дать своему ребенку. Вопросов было куда больше, но все не отходили на задний план. Стоило мне только увидеть этот маленький комочек, наверное, не было сейчас на всем и планете человека. Только счастливее, чем я. У меня теперь есть дочь. Лера тихонько подошла сзади и нежно обняла меня. Я даже не сразу обратил на это внимание, настолько я был поглощен созерцанием. Ты тоже всё ещё не веришь, шёпотом спросила Лера. Я рассеянно кивнул, поворачиваясь к ней. Её волосы уже заметно отросли за этот год и вновь вернули себе свой светло-русый цвет. Выглядела она немного уставшей, но тем не менее счастливой. Её зелёные глаза лучились нежностью и добротой. Раньше я очень редко видел её такой. "Вот так вот, неверов, мягко улыбнулась Лера. Мы теперь с тобой, мама и папа. Я пока о трудом это осознаю", ответил я. целую её в лоб. Она такая красивая. Ну, ты же видела её, мать? И хикнула Лера. Настоящая красотка. Это да. Папа у неё тоже ничего, продолжила она. Главное, что очень умная и добрый. Надеюсь, она унаследует наши лучшие качества, сказал я. Твою красоту, мой ум. То есть я, значит, глупая, да? чуть ливо переспросила Лера. Смотри, получишь у меня. Я улыбнулся. Я как-нибудь переживу. Мы ещё немного постояли, смотря на нашу дочурку. Раньше я всегда считал, что такое происходит только в фантазиях авторов любовных романов, но оказалось, что нет. Наверное, мы могли бы так стоять в тишине целую вечность. Совсем забыла принесла Лера. У меня же кое-что есть. Она вышла из комнаты и спустя пару минут вернулась обратно, держа в руках ту самую плюшевую коалу. Игрушка заметно поистрепалась, и я унавеждала ей лучшие деньки, но выглядела всё такой же жизнерадостной и улыбающейся. Лера аккуратно, чтобы не разбудить ребёнка, усадила плюшевого зверька в кроватку. Он правда классный, сказала Лера. Пускай он теперь хранит нашу доченьку, как хранил меня. И я внимательно взглянул на неё. Давай уйдем в другую комнату, вознесла Лера. Мне очень многое нужно тебе сказать, а я не хочу ее разбудить, она так сладко спит. Лера, сейчас, наверное, не время. Нет, мягко прервала она меня. Сейчас самое лучшее время. Пойдем. Я не хотел проследовывать за ней на кухню. Мы уже вроде все. Пойдем, <палил> сказал я, усаживаясь на стул. Лера уселась напротив меня, как в ту ночь, когда она вернулась. Нет. покачала головой она кое о чем мы даже не говорили я решил не перебивать за те два года я очень многое переосмыслила сказала Лера многое я поняла а ты уже об этом знаешь я правда жалею о том что наговорила тебе тогда Лер перестань нет правда произнесла она не надо было мне так себя вести тем более из-за какой-то игрушки сейчас я понимаю что была не права что вела себя как последняя дрянь мне нужно было просто верить в тебя в твои способности верить и поддерживать тебя а я я думала только о себе, о том, как мне плохо, о том, что я достойна только самого лучшего, и нужно мне это прямо здесь и сейчас. Я была дурой, правда. Мне нужно было лишиться всего, чтобы это понять. И ещё эта игрушка. Я думал, ты её выбросишь, сказал я. Я хотела, ответила Лера, но не смогла. Я думала, что нужно избавиться от всего, что связано с тобой, но в ее глазах блиснули слезы. Я не знаю, что меня остановило, но я этому благодарна. Все эти два года эта Кала напоминала мне тебе, о нас с тобой, о том, что меня, наверное, где-то еще ждут, и о том, какая я была дрянь. Сучат, конечно, как какие-то розовые сопли, но по-другому я не могу сказать. Я придвинулся к ней поближе и обнял. Ну хватит, сказал я. Это было давно и уже не важно. Для меня важно, сказала Лера. Ты просто не понимаешь. Я, И я боялась всего, всего на свете, но больше всего показаться слабой. Ответила она. Я ведь даже боялась признаться самой себе. что бы любила тебя по-настоящему. Я думала, что это сделает меня зависимой от тебя, а мне не хотелось от кого-то зависеть, понимаешь? Всегда должна была быть только я и никого больше. Уже ты сами должны от меня зависеть. Я считала, что нуждаться в другом человеке это проявление слабости. И потом появился ты, и я испугалась до чёртиков. Я решила, что нужно вести себя как и раньше. Стройте себя сильную и независимую, но «Ну, ты ведь такая есть, улыбнулся я. Не всегда. Иногда мне хотелось побыть слабой и беспомощной девочкой, но это было страшно. А вдруг такой я не буду, никому не нужна. Боже, я так этого боялась. Больше не боишься? Теперь нет, покачала голову Лера. Ты что-то сделал со мной, даже так. Удивленно признался я. Я люблю тебя, Ниверов, сказала она, заглядывая мне в глаза. Я больше не боюсь в этом признаться. Я полюбила тебя ещё с нашей первой встречи, но долго от этого бегала, пыталась оттолкнуть тебя, думала, что так будет проще, но было только хуже. Когда я вернулась, я уже всё знала и боялась только одной вещи этой встречи с тобой. Я причинила тебе столько боли за эти годы, бросила тебя, наговорив тебе кучу гадостей, а ты, она вздохнула, ты всегда был слишком хорошим. всегда отдавал себя всего, всегда готов был простить, пропускал все обиды мимо, и я этим пользовалась, и мне за это до сих пор стыдно, даже не представляешь, насколько. Только там, в этой дурацкой поездке до меня дошло, что ты был единственным, кто смог принять меня со всеми моими заморочками. Боже, ну и дура. Как ты меня терпел-то вообще? Да перестань уже. сказал я. Это все в далеком прошлом. Теперь все хорошо. Я знала, что должна прийти, что должна поговорить с тобой. Продолжала Лера. Но ты не представляешь, как мне было страшно. Забавно, да? Раньше я боялась, что буду нуждаться в тебе, а тут уж спугалась какой-то встречи. Я лишь слегка улыбнулся и пожал плечами в ответ. Ты ведь не знаешь, но я пришла к твоему дому намного раньше. Часа два мне понадобилось, чтобы набраться смелости и позвонить тебе в дверь. Даже думала уже развернуться и уйти в какой-то момент. Я не рассчитывала, что ты меня примешь обратно. Просто мне нужно было объяснить тебе всё и ещё хотя бы раз увидеть тебя, понимаешь? Почему ты говоришь всё это именно сейчас? Я не знаю, пожал плечами Лера. Возможно, потому что у нас недавно родилась дочь, и во мне что-то изменилось. Я ведь и детей-то никогда особо не хотела, если ты не помнишь. Хотя есть ещё и другой вариант. Я пристально посмотрел на неё. Да я просто счастливый дурак, улыбнулся на Счастливо, что мне больше не нужно притворяться, и я могу быть рядом с тобой. И еще, у нас теперь есть маленькая дочка, представляешь? Я улыбнулся и прижал ее покрепче к себе. Мы, кстати, так это и не отметили, сказала Лера. Я была такой уставшая, что я решила просто дать вам немного передохнуть. В ответ я: Давай я что-нибудь приготовлю, и мы посидим двоем. Можно киношку посмотреть или просто поговорить, например, про твои книги. это желана. Я удивлённо взглянул на неё. Я всё-таки их прочитала, сказала Лера. Конечно, надо было сделать это намного раньше. Когда ты успела мне вот интересно, спросил я. Ну, знаешь, В декрете появляется много свободного времени. Пока ты был занят работой над новой книгой, мне нужно было себя как-то развлекать. Даже стало интересно, что ты можешь мне теперь рассказать, задумчиво произнёс я. Ой, это долгий разговор, рассмеялась Лера. Давай сначала я соображу нам ужин. Ты? усмехнулся я. А вот мне надо, запротестовала она. У меня уже неплохо получается. Мне просто нужно больше практики. Хорошо, кивнул я. Но сегодня позвольте мне поухаживать за вами, Сударня. Ну, ладно, раз уж вы так просите, подиграла она мне. И я вам разрешаю ухаживать. Я поднялся со своего места, собираясь приступить к готовке. Для начала нужно было только решить, что именно сегодня будет на ужин. "Знаешь, задумчиво сказала Лера, нужно будет ещё отметить со всеми". "В каком смысле?" "Позвать самых близких и просто посидеть", ответила она. "Имеешь в виду родственников?" "Да", кивнул Лера. Ну я еще думала, что нужно позвать Лизу. Я знаю, как она тебе дорога, а с семьи не это немного и бесит до сих пор. Ее слова про приглашение Лизы были искренними, но стоило ей только упомянуть это имя, как внутри меня разлилась болезненная пустота, будто кто-то намеренно вырвал из меня часть души. Не думаю, что она придет, спокойно ответил я. Почему? Хотя я понимаю, она наверняка меня не долюбливает, понимаю, фиктивнула Лера. Мы просто уже очень давно с ней не общались. ответил я, а теперь не отвлекай меня, пожалуйста, мне надо готовить. Тем временем из спальни раздался детский плач. Ну вот. Поднимаясь со своего места, сказал Лера. Кто-то -то тоже требует свой ужин. Олег держал в руках новенькую плюшевую коалу, которая радостно улыбалась ему и, как будто бы даже подмигивала. Он далеко не сразу сообразил, что за предмет у него в руках. Его разум все еще был поглощен той теплотой и нежностью из последнего воспоминания. Дочь, маленький комочек счастья, подаренный ему Лерой. Почему он вспомнил об этом только сейчас? Почему ему так поздно? Это ведь определенно был одним из самых важных воспоминаний в его жизни. Память словно играла с ним. странную игру, а может это и вовсе кто-то со стороны, может кто-то решил помучить его неведением. Загадочный голос больше ни разу не прозвучал в его голове, но это отнюдь не значило, что его обладатель просто ушел и не наблюдает за ним со стороны. Олег вернул каолин на его место среди остальных предметов на полках в коридоре и прошел к двери в спальню. На ней уже не было того замка, который он повесил совсем недавно. Рука сама потянулась к ручке и медленно повернула ее. Олег зашел внутрь небольшой комнаты и остановился в самом центре. А вот их кровать рядом с котт который стоит ещё одна, только поменьше. Неожиданно внутри всё сжалось от неуёмной тоски и грусти. Он подошёл поближе к детской кроватке, прикоснулся к деревянному изголовью, заглянул внутрь. На секунду ему даже показалось, что в ней всё ещё спит их крошечная дочка, но это лишь его воображение решило сыграть с ним злую шутку. Боже, как можно было об этом забыть? Даже сейчас, стоило ему лишь вспомнить тот вечер, когда он впервые взял на руки их дочку, Она впервые смог вдохнуть запах её волос. В этом мгновении всё вокруг моментально померкло, теряя свою важность. Смерть и всё, что происходило вокруг него теперь, мило куда меньше значения, чем это. Где-то там, среди всех этих домов, живёт одна маленькая девочка, которая воле судьбы осталась без своего отца. он просто обязан их найти, обязан им помочь, тем более что у него есть для этого все возможности. Осталось только понять, как это провернуть. Экран отказывался показывать Леру по требованию. Значит, нужно было искать другой путь и надеяться, что она с их дочкой остались в городе, иначе об этом Олег решил пока не задумываться. Радио, твою мать, как я не додумался до этого раньше, осенило его. Он буквально бросился обратно в комнату с экраном. Изображение, как и обычно, демонстрировало панораму города чувствоты птичьего полёта хватило одной короткой мысли, пока нот тут же переключилась на здание местной радиостанции. Прошло уже довольно много времени, но может тут ещё остались люди знакомые с Лерой, а может, может она вернулась сюда работать? В конце концов, ей теперь придётся обеспечивать себя и дочку без его помощи. Он погнал невидимого оператора по коридорам и кабинетам радиостанции. осматривая нити жизни всех сотрудников, что попадались ему на пути, нигде не было хотя бы малейшего намека на Леру. Может, она действительно уехала отсюда? Или Олегу запрещено пересекаться с людьми из его жизни? Он уже был отчаялся найти хоть какой-то след и вернулся обратно в приемную. За стойкой сидела серьезная женщина средних лет в огромных очках с толстенными линзами. Кажется, в тот день, когда они с Лерой поссорились из-за того неудачного эфира, она тоже дежурила здесь. Олег принялся пристально перебирать нити ее жизни и все, что было к ней. привязанная. Но это потребовало гораздо больше времени, чем показалось в начале. Но ему даже удалось найти тот самый день в её воспоминаниях. Вот он сам проходит мимо стойки приёмной, вот спустя какое-то время идёт Лера, нервно постукивая каблуками по кафелю. Нашёл. Несмотря на столь долгие поиски, всё казалось даже просвечивым, Олег думал. Женщина за стойкой в приёмной не особо хорошо знала Леру, а чего связывающие их нити были очень тонкими. Но это было не так важно. Он нашел за что можно уцепиться и отпускать отнюдь не собирался. Экран послушался далеко не сразу. На какой-то момент даже возникло ощущение, что он и вовсе противился. Но спустя несколько минут на экране все-таки возникло требуемое изображение. Лера в футболке и в свободных спортивных штанах возилась на кухне. Тут же за столом сидела девочка лет пяти, как две капли воды похожая на свою мать, и что-то старательно рисовала на огромном листе бумаги. Алекса в облегчении вздохнул и непроизвольно улыбнулся. Его дед кочки наконец-то нашлись. Жили они теперь в совсем другой квартире. Он с удивлением обнаружил, что их жилищем стала та самая однушка, с огромной румынской стенкой и скрипучим журнальным столиком, которого Олег сам снимал до того, как приобрести свою собственную жилплощадь. Возможно, после его смерти эту квартиру пришлось продать, и может случилось что-то еще. Он решил это выяснить. Возможно, даже удастся уладить этот вопрос при помощи его способностей. Олег тут же обнаружил странную особенность: нить жизни Леры ему не видна не была. То же самое касалось и его дочки Леночки. Все, что он мог, это наблюдать за ними. Что ж. Это было уже что-то. Олег подошёл вплотную к экрану, разглядывая всё происходящее. Он словно был вместе с ними на этой маленькой кухне, сидел за столом, ужинал, слушал их разговоры, разглядывал простенький рисунок их дочки. Он даже чувствовал аромат волос Леры, лёгкий и немного терпкий аромат травянистого шампуня, которым она всё время пользовалась. Хотя бы на одну короткую секунду, только для того, чтобы сказать им, что всё хорошо, что он позаботится о них, на короткий миг почувствовать их тепло, ощутить их дыхание, вдохнуть полной груди их запах, но всё, что Олег мог это оставаться незримым наблюдателем. Спасибо, хотя бы за это, горько усмехнулся он слух. Мы не виделись больше двух месяцев. После нашей последней встречи она просто перестала выходить на связь. Не было никаких привычных сообщений в телефоне по вечерам, не было никаких звонков с болтовнёй ни о чём. Лиза попросту умолкла. Я знал, что с ней всё в порядке и что она никуда не пропадала, благо у нас хватало общих знакомых на работе. которой без особых проблем всегда могли рассказать, как у неё обстоят дела. Сам её магазин уже не работал несколько последних месяцев. Одна из моих книг неожиданно привлекла к себе много внимания, и писательские дела стремительно пошли в гору. Больше мне не нужно было отвлекаться на работу администратора в супермаркете, и можно было сконцентрироваться на том, что мне было действительно интересно. Тем более, когда это стало приносить приличный доход. Лиза искренне порадовалась за меня, хоть и с небольшой толикой грусти. Ее печалил мой уход с работы в магазине. Видеться из-за этого мы стали реже, но связи никогда не теряли, вплоть до нашего недавнего разговора в парке. Поначалу мне хотелось думать, что это была ссора, но язык не поворачивался это так назвать. Да, дискуссия была на довольно повышенных тонах, но до ругань ни до дела не дошло. Лиза просто ушла, оставив меня недоумение. Сегодня она внезапно позвонила и предложила встретиться в кафе на последнем этаже преснопамятного торгового центра, где мы иногда проводили время за нашей игрой под названием Расскажи про человека, ты ж писатель. Я, разумеется, принял приглашение Лизы. Всё последнее время меня преследовало ощущение, что в последнюю нашу встречу мы его слова сильно обидели её. уж не знаю каким образом, тем не менее я хотел загладить свою вину перед Лизой. В конце концов, она была одной из самых близких мне людей. Лиза ждала меня за нашим привычным столиком в углу кофейни, откуда было видно всех, но нас было заметить довольно сложно. Она сидела задумчивым видом, держав в руках бумажный стаканчик с кофе со своим именем и смотрела куда-то вдаль. Её мысли явно витали где-то далеко-далеко. Взгляд у неё был слегка уставший, но это не мешало ей выглядеть очаровательно. Тёмные волосы накрывали блестящей волной плечи, приятно контрастируя со светлой тканью пальто. А большие карие глаза наконец-то встретились со мной взглядом, возвращая их прекрасную хозяйку из глубокой задумчивости. Привет. Еле заметно улыбнулась она. "Привет", ответил я, усаживаясь напротив. Она пододвинула мне второй стакан, в котором, как обычно, был ароматный горячий чай. "Как дела?" Спросил я, почему-то меня хватило лишь на дежурный вопрос. "Да потихоньку", ответила Лиза. "А ты как? Слушай, прости меня за прошлый раз", признался я. "Ой, перестань", махнула на меня рукой Лиза. "Всё нормально". "Точно?" она одарила меня многозначительным взглядом, что всё стало понятное и без слов. "Ладно, я всё понял", усмехнулся я. "Не надо так на меня смотреть", Лиза улыбнулась в ответ. "Я скучала", сказала она. "Это были какие-то очень долгие 2 месяца. Я тоже скучал, подруга". Ответил я. Могла бы хоть ответить один раз, что-нибудь духи. Ты меня бесишь, козлин, отвали. То я и не знал, что мне думать. Не, я бы, наверное, намного больше тогда написала, сказала Лиза. Гадостей? Конечно, всё, как я люблю, усмехнулся я. Ну ты ж меня знаешь, кивнула Лиза. Мы немного посмеялись. На самом деле было приятно вновь увидеть её и просто поболтать. Для меня эти 2 месяца без Лизы тоже были не самыми приятными. Ладно, вздохнула она. Не буду тянуть кота за хвост. Я тебя позвала, чтобы поговорить. Это я уже понял, вновь усмехнулся я. Нет, ещё пока не понял, Лиза стала серьёзной. Я даже не знаю, как тебе всё это сказать, Филя, с чего начать? У тебя что-то случилось? спросил я. Случилось, кивнула Лиза. Но не у меня. Так, ты меня специально сейчас маринуешь, а ты меня решил побесить, что ли? Я же правда не знаю, с чего начать, сверкнула на меня своими большими глазами она. Да говори уже как есть, ответил я. Вроде и не первый день знакомы. Лиза глубоко вздохнула. В общем, начала она. Я узнала правду. Он её доминии посмотрел на неё. В каком смысле? О чём? "Алерия", коротко ответила Лиза. "Почему-то я ожидал именно такого ответа, как только она начала говорить про правду. Хорошо, медленно кивнул я. А ты уверена, что это конкретно правда? Сначала послушай", сказала она. "Потом уже будешь вопросы свои задавать". Я молча кивнул. "Не было там никакой Африки, как я тебе сразу и говорила", произнесла Лиза. Она 2 года колесила по разным курортам и компании какого-то мажора. "Точнее, ладно, Африка там была, а Но никак не как ни 2 года, а всего пару недель. Потом она оттуда сорвалась в путешествие: Таиланд, Мальдивы, Бали, Египет. В конце концов, мажору она надоело, и он её бросил, оставив в Турции. Вот. Я молча отпил глоток из своего стакана. Ты что-нибудь скажешь? – спросила Лиза. Я уже спросил у тебя. Ты уверена, что это действительно правда? – спокойно повторил я. Уверена. Мне это сказал человек, которому не зачем врать, – ответила она. Что за человек? Это важно? Конечно. То есть ты мне не веришь, Лиз? – признался я. Тебе я всегда верю, но вот каким-то непонятным людям не особо. Я же говорила. Ну да, якобы ему не зачем тебе было врать, я помню. – прервал ее я. Ну что за бред-то вообще? Путешествие по курортам, какой-то мажор, вроде бы в стиле видения, вставила ремарку Лиза. То ли сын какого-то владельца канала, то ли что-то в таком духе. Боже ты мой, дёлся я. Звучит как история из дешёвого любовного романа. Но ну, серьёзно, Лист, ты сама-то в это веришь? Я верю, ответила она, потому что знаю, что это правда. Ну, допустим, кивнул я. Думаешь, с помощью мажора Лера хотела попасть на телевидение? Наверное, ещё и через пастиль? Конечно, нет, покачал головой я. Ты просто плохо "Ой, ты знаешь, это совсем не в её стиле. А ты уверен, что ты сам хорошо её знаешь?" спросила Лиза. "Она любит работать. Это да, третий я. Но она скорее будет впахивать без выходных ради повышения, чем станет прыгать кому-то в койку. Уж это-то я точно знаю." Лиза разочарованно покачала головой. "То есть в её рассказ про 2 года в Африке ты поверил, а мне не можешь?" спросила она. "Лиз, я верю тебе всегда. Мы с тобой практически родные люди." "Ну да, ну да." Гейко усмехнулась одна. Но я не знаю, что за человек тебе это рассказал и стоит ли ему верить, понимаешь? продолжил я. Может, у него какая-то обида на Леру. Может, он просто долбаный сплетник. Сама знаешь, как это бывает иногда. Кто-то где-то край мухи услышал и понеслось. Может, история-то и правдивая, но там вообще не Лера была. Не исключено, что её просто с кем-то перепутали. Лиза отвернулась, сделала глоток кофе и поставила стакан обратно, оглядывая других посетителей в кофейне. Ты желаешь мне только лучшего, это я тоже понимаю, сказал я. Скажись я на твоём месте, я бы сделал то же самое и тож бы всё тебе рассказал, но Лис, она ведь совсем не такая. Откуда ты знаешь? не поворачиваясь спросила она. Поверь, я знаю, ответил я. Знаю лучше всех. Лера может быть резкой и эгоистичной, может быть импульсивной, но спать с кем-то ради мнимой работы нет. Она слишком высоко себя ценит, чтобы пойти на такое. Лиза молчала. Я знаю, что вы с ней друг от друга не в восторге, сказал я, и могу даже понять почему, и почему же? Лиза наконец-то повернулась обратно. Скажи-ка мне, ты считаешь, что она только и делает, что мучает меня? спокойно ответил я. Точнее, терзает, как ты говоришь. Тебе обидно за меня, потому что мы с тобой лучшие друзья и через многое прошли вместе. Я всё это понимаю, Лиза усмехнулась. Вот значит как. Хорошо, допустим. А почему она от меня-то не в восторге? Мы же с ней даже толком никогда не общались. спросила она. Ну, она просто ревнует, вот и всё, ответил я. А ты бы на её месте не стала? Хмм, поджала губы Лиза. Ну и пусть ревнует, что поделать-то? А ты давал ей повод для этого? Нет, никогда. Я всегда говорил, что мы с тобой просто друзья и знакомы с самого детства. Ладно, хорошо, медленно кивнула Лиза. Вернёмся к нашим баранам. То есть ты мне всё-таки не веришь, господи. Я уже всё сказал, я верю тебе. Да, да, я помню. Мне, но не тому человеку. Ты даже на секунду не можешь представить, что всё это правда, да? Нет, не могу, потому что это бред какой-то. Может, не знаю, я так хорошо леру. То, и развел руками, и тебя не смущает, что она появилась именно в тот момент, когда ты купил себе квартиру, когда ты начал хорошо зарабатывать, да? Её здесь не было 2 года. Это просто совпадение. Думаешь, она бы вернулась, если бы ты всё так же жил в своей старой квартире и ходил бы на работу два через два? Прищурилась Лиза. Просто представь себе такой вариант на секундочку. Уможение у тебя хорошее, ты же в конце концов писатель. В голове непроизвольно всплыла наша с Лерой ссора, передающая изнамением. Она говорила, что хочет большего, что Пора что-то менять, и что на от них мечтах далеко не уедешь. Однако это было до того, как жизнь хорошенько проучила ее. Тогда это была совсем другая Лера, наглая и амбициозная. Сейчас в ней очень многое изменилось. Но Лиза просто не могла этого знать, потому что даже не пыталась со мной общаться. Не думаю, что она вообще о чём-то таком знала, ответил я. Ты так уверен? Лиза она очень сильно удивилась, когда узнала, что эта квартира моя, что я больше не работаю в магазине и что мои книги наконец-то приносят хорошие деньги. Ну, значит, она хорошая актриса, усмехнулась Лиза. Жаль, до телевидения не попала. Хватит, прекращай, произнёс я. Спасибо, что ты мне об этом рассказала, правда. Но мне кажется, вся эта история это какой-то перебор. Мы оба замолчали. Совсем не на такой разговор я рассчитывал, собираясь на встречу с ней. Лиза вообще очень сильно изменилась за эти последние годы. стала куда более навязчивой, стала какой-то слегка безответственной и взбалмошной, что раньше было для нее не типично. Теперь еще добавилась легкая параноия по поводу Леры. Хотя если задуматься, то Лизу беспокоило ее существование в моей жизни с самого момента нашей встречи на той выставке, когда я случайно наткнулся на одну симпатичную блондинку, раздававшую флаеры местного радио. Давай не будем ругаться, Лиз. Я нарушил повисшее молчание. Она ничего не ответила, лишь раздраженно тряхнула головой, после чего принялась нервно поправлять свою чушь. шку, которая и без того всегда была идеально ровной. Я скоро стану отцом, решил перевести ему я. Недавно делали анализ. Это ещё не точно, но врач сказал, что это девочка. Представляешь? У меня будет дочка. Лиза лишь качала головой, слушая мои слова. Её взгляд снова блуждал где-то далеко. Ты даже не порадуешься за меня, спросил я. Лиза тяжело вздохнула. Ты решила посмеяться надо мной или что? спросила она. Зачем ты мне всё это сейчас говоришь? Просто ты даже не представляешь, как мне было сложно вот так собраться, прийти сюда и рассказать тебе всё это. Как мне просто было снова тебя видеть, произнесла Лиза. И ты ещё начинаешь, Лиз. Ты уверен вообще, что это твой ребёнок? выпытала она. Я аж ошарашенно молк. Ну что ты молчишь? Я так поняла, что про беременность ты узнал почти сразу после её возвращения, да? спросила лезе. А часть это было правдой. Лера сообщила мне радостную весть где-то спустя месяц после той ночи. Когда я не смог отпустить её из своего дома. Всё это время она жила у меня, и мы не то чтобы придерживались, так что ничего подозрительного в таких сроках я не видел. Так, медленно сказал я. Если бы на твоём месте был кто-то другой, то я бы уже встал и ушёл. Так иди, парировала Лиза. В чём проблема-то? Что происходит, Лиз? Что с тобой? Со мной всё нормально, ответила она. Просто меня бесит, что ты такой наивный идиот и не хочешь ни во что верить, кроме того, что говорит твоя драгоценная Лера. Я вздохнул. Разговор явно перестал клейце. Она вообще знает, что ты сейчас здесь со мной? спросила Лиза. Нет, покачал головой я. То есть ты ей не сказал. Зачем? Не вижу в этом смысла. Не говори ерунды, пожалуйста, оборвала меня Лиза. Я тебя знаю, наверно. Верняка ты ничего не сказал, чтобы её не нервировать. А твоя встреча со мной, на явно будет не в восторге, как ты выразился. А Лира теперь беременна, и ей нельзя сейчас лишний раз нервничать. Или я не права? Я промолчал. Она действительно слишком хорошо меня знала. Я так и думала. И в Норизе. Не такой ты и сложный, как сам думаешь, Найдер. Лиз, что ты от меня хочешь? Чтобы я пошёл и устроил скандал, чтобы поверил в какую-то странную историю, рассказанную не пойми кем? спросил я. Я хочу, чтобы ты наконец-то открыла глаза, ответила она. Открыл свои дулбаные глаза и всё понял, но тебе всё по барабану. На её гладкой щеке мелькнула одинокая слеза. Ладно, Бог с ним, вздохнула Лиза. Проехали. Она смахнула слёзы рукавом. Я рада за тебя. Ты будешь прекрасным отцом, говорила она предельно честно. В её последних словах не было ни малейшей тени сарказма или фальши. "Спасибо", кивнул я. "Неправда, было очень важно от тебя это услышать". Тем не менее, напряжение между нами никуда не делось. Казалось, что одно неосторожное слово сейчас может вызвать очередной взрыв эмоций, и тогда уже всё точно перерастёт в ссору. "Давай сыграем", яжедно сказала Лиза. "Как раньше". "Давай", я улыбнулся. "Ладно". Заодно хоть отличимся. Ты выберешь или я? Я выберу, ответила Лиза. Хорошо. Давай вперёд. Что ты можешь сказать о дедушке, который сидит перед тобой? произнесла она. Где? Ну вот же, ответила Лиза. Тёмные волосы, светлое пальто, карие глаза. Сидит за ним столом с каким-то идиотом, пьёт кофе, а он чай. Так. Это что-то новое? смутился я. Да нет, усмехнулась она. Ничего нового уж поверь. Ну так. Что ты можешь о ней сказать? Лиза. Итак, про тебя всё знаю, ответил я. Где ты выросла, где училась, где работаешь? Знаю всё про твоих родителей и друзей. Смотри внимательней, прервала она меня. Ты точно всё знаешь обо мне? Не понял вопроса. Мы же знакомы уже 100 лет, конечно, я тебя знаю. Лиза медленно поднялась со своего места. Нет, не верю. сказала она. Видимо, всё-таки не знаешь. Только сам так думаешь. А за столько лет так ничего и не понял. И что теперь? Кто выиграл? Мы оба проиграли, Олеж, грустно ответила Лиза. Мне кажется, нам не стоит больше видеться. Лиза, прекращай, сказал я. Не говори ерунды. Прости, если чем обидел. Не обидел, её губы дрожали. Ты точно так же только и делаешь, что, хотя уже неважно. Она вытерла слёзы, глубоко вздохнула, поправила своё пальто. И сказала одну единственную фразу: "Прощай, Лёш". Подожди. Я хотел было поймать её за руку и остановить, но Лиза стремительно удалилась в сторону выхода. Я подскочил со своего места и уже был готов рвануть за ней следом, но тут мне пришло сообщение на телефон. Лера заболела скверчу, и ей была нужна моя помощь. Это уже было привычным делом: поход в магазин, покупка продуктов, причём практически всегда одних и тех же, и быстрый визит. Моя бабуля уже толком не могла себе позволить такой роскоши, как долгие пешие прогулки. Зрение было плохим, да и ходить ей было довольно тяжело. Максимум, что она себе позволяла, это выйти прохладными черком из подъезда, посидеть на лавочке, наслаждаясь свежим воздухом. Поэтому всякие мелкие бытовые заботы легли на плечи её детей и внуков. И кто из нас не был против этого? Бабуля всю свою жизнь тяжело трудилась лишь бы обеспечить свою семью. Всем необходимому, и все мы были ей за это бесконечно благодарны. Пока я разгружал пакеты с продуктами, расставляя всё по своим местам, бабуля курила одну из своих сигареток, то и дела поглядывая в телевизор, висевший на стене её кухни. Сколько я тебе должна, мой хороший, спросила она, когда я почти закончил. Да брось, бабуль, всё нормально. Отмахнулся я. "Тьфу, брось. Ну давай, говори. Ну ничего себе, столько денег на мой потратил. Я всегда это было важно, чтобы на неё не тратили много денег. Да перестань", ответил я. "Мне для тебя ничего не жалко, ты же знаешь. Мне тоже для тебя ничего не жалко. Ну всё равно скажи, чтобы я тебе всё отдала", неунималась бабушка. "То «Ну, ли вон телефон возьми мой". да сам себе переведи. Ой, всё, хватит. Потом как-нибудь. Перестань уже, ответил я. Но только смотри, чтобы обязательно потом, сказала она. Садись, давай, хоть чаю попей, что ли. Или давай покушать, положу что-нибудь. Е, он там рыбу нажарила вчера с картошкой. Минут через 5 я уже сидел с чашкой чая. Всегда было приятно вот так просто посидеть с моей бабулей на её кухне. К сожалению, Не всегда хватало на это времени. Ой, а мне как чай, то ничего нету, досуетилась моя бабушка. Да нормально все, улыбнулся я. Ей-то как попью. А нет, вон конфетки там в вазе должны быть. Бери давай. Нормально все. Бери, я сказала, настояла бабуля. Нечего голый чай пить. Спорить с ней в такие моменты было бесполезно. Когда-то уже женишься, Олежка. здала на свой любимый вопрос, пока я разворачивал одну из конфет, золотисткое бёрдке с изображением какой-то лампы. Парень, вроде видный, высокий, не глупый, а всё холостой. Ну, баболет, что надо найти на ком жениться, ответил я, откусывая кусок конфеты. Это тоже не так просто. Ой, да не выдумывай ты, усмехнулась бабуля. Ничего там сложного. Те мне правнучку ещё обещал. Забыл уже не будь. Я помню. Ну и чего? Сколько мне обещанного ждать? Я не знаю. А где та девчонка, которая с тобой постоянно ходила? С погляночка такая, спросила бабушка. Ты про Лизу? уточнил я. Наверное, вы всё время с ней где-то гуляли, ко мне ещё постоянно забегали. Ну Диана учится в другом городе сейчас. Вроде должна в этом году закончить, а уехала, получается. Эх ты, Прекрасная девка такая и толковая вроде, задумчиво произнесла бабушка, бабуля. Мы с Лизой лучшие друзья и все, ответил я. Ой, да ну тебя, я думал у вас там любовь, а ты про друзей и тут что-то. Усмехнулась она. Друзья, ну да, это все. Не знаю я, как это делается, а. И вадне вот друзья, а завтра уже не друзья. Просто ты, наверное, ее упустил и все. мы с ней выросли вместе бабуль она мне почти как сестра да никакая она тебе не сестра придумал себе что-то сестра сестра испугался подидевки красивой да и все моя бабуля порой обладала довольно острым языком и за словом в карман не лезла ты не думай что я тут бабка старая просто ворчу продолжила она я может и старая но кое чё понимаю так что ты меня иногда слушай раз говорю что девка толковая значит так и есть да я что не спо Бабуль, ответил я. Лиза ей правда хорошая. Ну и чего ты тогда? Я ж говорю, мы с ней просто друзья. Плюс она очень нравилась одному моему другу. Да слышала я уже про друзей. Отмахнулась от меня бабушка. Это совсем не оправдание. Ну и нравилась она твоему другу и что? Женились они что ли? Да нет, ответил я. Ну и чего ты тогда? Надо было самому ушевелиться, раз твой друг такой бестолковый. сказала бабуля. А вон у тёти Оли дочка уже и внучку родила. А ты всё холостым ходишь. Ой, бабуль, не начинай, ответил я. Мы с тобой мы уже миллион раз это обсуждали. Ой, не понимаю я вас молодых. Такую девку упустил дурак. Мабоже, жениться и детей нарожать. Они сидит сейчас один, ну, поболе. Тут тоже всё не так просто. Ладно, закрыли пока тему. Всё равно ты глупости всякие только говоришь, покачала головой бабуля. Не дождусь я правнучки от тебя, наверное. Елешь пожал плечами в ответ. Олег совсем перестал отвлекаться на что-либо. Всё его внимание было устремлено лишь на Леру и их дочку. Экран периодически пытался продемонстрировать ему каких-то других людей, но что Олег лишь отмахивался на них на скорую руку, решая полученную задачу. Выходил они всегда в Благополучие незнакомцев теперь совсем перестало его интересовать. Раньше изображения на экране были единственным его развлечением в этой странной обители. Они спасали от одиночества, не давали погрузиться в бесконечные размышления и устраивали неплохую умственную и эмоциональную встряску. Сейчас же всё изменилось. Олег наконец-то нашёл свою семью. Да, физически он не мог быть с ними рядом, Но тем не менее, в её силах было им помочь, чем Олег собственной занялся. Даже всплывающие в памяти воспоминания были не в силах его отвлечь. Дела у Леры обстояли не очень. Она была в поиске работы, денег едва хватало, а помощи особо искать было не откуда. Родители Леры помогали чем могли, иногда присылали деньги. Но они с семьёй жили довольно небогато, поэтому на большие суммы рассчитывать не приходилось. Всё свободное время девушка проводила с их дочкой. Они рисовали, пели песни, смотрели мультики, иногда включали какую-нибудь заводную музыку и танцевали. С первого взгляда всё выглядело просто замечательно. Молодая мама и её дочка постоянно проводят время в компании друг друга. Однако Олег видел, как Лере сейчас непросто, как она тихо плачет по ночам, зарывшись в ванной, чтобы не разбудить маленькую Леночку. Так в вот, отчаянии оббивает пороги разных работодателей, как экономит каждую копейку и как порой не знает, что ответить дочке на вопрос про папу. Он просто обязан что-то сделать. Одинокая молодая мама не особо привлекает работодателей. Да что в нём? Олег исправил это недоразумение. Павлев на одного директора крупнейшей радиостанции в городе. Нужно было всего лишь заронить в него мысль, что среди всех кандидатов на место Лера была одной из самых опытных. Отчасти это даже было правдой. Пришлось ещё немного посуетиться и заставить директора согласиться на некоторые условия. Лера могла работать только с утра и до 5 часов, потому что ей не с кем было оставить дочку. Так что Олег решил этот вопрос. Теперь у его девочек не будет проблем с деньгами. Должность, доставшаяся Лере, была весьма высокооплачиваемой, даже несмотря на её от тяжелый рабочий день. Покуда ему успешно удавалось налаживать жизнь с своим девочком. Олег также нашёл возможности оказаться к ним ближе. На улице он нежно касался волос и лица Лиры лёгким дуновением ветра, даже чувствуя такой знакомый запах её тела. После какое-то время ему удалось буквально попасть внутрь экрана, становясь незримым обитателем их квартиры. Он проводил с ними всё своё время, смеялся над их шутками, внимательно рассматривал рисунки их дочки. Даже танцевал вместе с ними, но всё это было не настоящим. Ему так хотелось вновь прикоснуться к шёлковой коже Леры. просто погладить её по щеке, пропустить между пальцами светлые шелковистые пряди волос. Хотелось обнять их маленькую дочку и загрузиться с ней. Хотелось вместе с ней играть в больницу или магазин. Хотелось отнести её сонную в кроватку и тихонько укрыть одеялом. Но всё это было ему больше недоступно. Он мог только смотреть на это со стороны и представлять, что действительно является частью их жизни. Но это ведь было не так. И Олег прекрасно понимал это. Одиночество крепкими клещами сжало его сердце ещё сильнее, чем Прежде было намного проще, пока он не знал, что лишился после своей смерти, пока его семья существовала лишь в его воспоминаниях. Лера и их дочка Леночка такие красивые, такие живые. Олег в тщении пытался прикоснуться к ним, но его рука словно становилась невидимой. Иногда это вызывало у него хоть какую-то реакцию, словно мурашки пробегали по коже, но больше ничего. Он мог быть рядом, мог все слышать, мог ощущать ароматы и видеть их каждую секунду, но это было не то. Да, ему удавалось на короткое мгновение ветерком или каплями дождя прикоснуться к ним и что-то почувствовать, но это было лишь легкое эхо настоящих ощущений, ставшее жалким утешением для его истерзанной одиночеством души. Он лишь думал, что находится с ними рядом, тешил себя этим безмолвным призрачным присутствием, но все это было его воображением. Смерть навсегда разлучила его с Леры и их маленькой дочуркой, и каждая его тщетная попытка прикоснуться к ним. Болезньница напоминала об этом. Так протекали дни. недели, месяцы. Олег стал их незримым хранителем, оберегая их от всех напастей. Оставалось лишь самое трудное решение, которое необходимо было принять. Их дочери нужен был отец. Олег оттягивал этот момент до самого последнего, но Лера была красивой и одинокой девушкой, привлекавшей к себе немало мужского внимания. Долгое время она сама отталкивала от себя всех ухажёров. После смерти Олега ей было довольно сложно представить себя с кем-то другим. Поэтому всё её свободное время занимало общество дочки. Однако это не могло длиться личная. И Олег это прекрасно понимал, хоть и страдом мог с этим смириться. Представить её в объятиях другого мужчины, такое было очень непросто принять. Он намеренно отгонял от неё всех недостойных с его точки зрения мужчин, тщательно перебирая их нити жизни и находя в них целую гору различных изъянов и тёмных историй из прошлого. Если уж кто-то и должен быть с Лерой, то этот человек обязан быть максимально близким к идеалу, и вскоре такой действительно появился. Точнее, он был рядом давно, работал соседним от радиостанции в офисе, порядочный, образованный, умный и добрый. Олег долго ему тесть в сторону, но блюдая за каждым их движением, ожидая подвоха и готовясь в любую минуту мешаться и прогнать этого претендента прочь из жизни Леры, не получив ни единого повода, он в конце концов ослабил свой контроль. Так или иначе, Лера должна быть счастлива, а Олег больше не мог быть с ней рядом. Спустя какое-то время из них получилась прекрасная семья. Они переселились в новую просторную квартиру. Лера снова забеременела, и все их дела шли просто замечательно. Однако Олег подметил одну важную деталь, которая была очень яркой именно для него. Лера никогда больше не смеялась так задорно и искренне, как в те времена, когда была вместе с ним. Я увлечённо работал над завершением своей новой книги. А в это время Лера с нашей маленькой дочкой часто уходили из дома на прогулку, чтобы не отвлекать меня от работы. Мне и в мыслях не было их об этом когда-либо простить. Такое решение приняла сама Лера, когда наша вреночка подросла и стала куда любопытней и могла заброса прийти к моему столу с самыми разнообразными вопросами. Разумеется, это отвлекало и тормозило весь процесс, но я всегда был рад уделить внимание нашей маленькой принцессе. Тем не менее, Лера считала, что так как я единственный кармелит в семье, то им стоит уважать мой покой во время работы, которая занимала не так много времени, где-то 2-3 часа ежедневно. Весь остальной день я с удовольствием проводил вместе с семьёй. Звонок мобильного телефона вырвал меня из творческого транса. На дисплее высветилось фото улыбающейся Леры. Это было довольно странно, потому что она старалась не тревожить меня даже звонками в это время. И я поднёс телефон к уху. Алло, Олег, я Голос Леры был встревоженным. "Я не знаю, что произошло. Мы были на детской площадке, и Леночка, она тихо вскликнула, она Я сам не заметил, как выбрался из своего кресла. Что случилось? У нее пошла кровь из носа, и она просто потеряла сознание, ответила Лера. Я сразу вызвала скорую, пыталась сама что-то сделать. Потом приехали врачи, осмотрели. Она снова всхлипнула. Но она так и не приходит в себя. нас сейчас везут в больницу. Пожалуйста, приезжай. Было слышно, что Лера с трудом сдерживает слезы. Конечно, я уже выхожу. Скоро буду. Какая именно больница? Я задавал все эти вопросы, торопливо натягивая на себя куртку и ботинки. Я наш. Шел Лера в приемный больницу. Она не находила себе места, метясь из угла в угол и привлекая к себе кучу внимания. Глаза раскраснелись от слез. На фиксах остатки потёкшей тушки, которую Ева на пытались стереть. Она бросилась к мне, едва завидев. Они ничего не говорят, только то, что рано делать выводы. Откнувшись лицом мою куртку сказала Лера. Взяли кучу всяких анализов, увезли её куда-то и теперь молчат. Всё будет хорошо, обнимая её ответил я. Нужно немного подождать. Лера снова расплакалась. Теперь, оказавшись рядом со мной, она могла дать себе волю, ощутив рядом поддержку. А ведь совсем не так мы планировали провести сегодня этот день. Время в помещениях больницы текло совершенно по-другому, превращаясь в тягучий кисель. Казалось, что мы провели тут уже целые сутки, а на деле... Прошло всего пару часов. Вокруг всё это время кипела работа медиков. Постоянно поступали новые пациенты. Обраччитые дела сновали по коридорам. Медсёстры спешили в отделения, телефоны в приёмной не умолкали ни на минуту. Для для нас всё словно было в замедленной съёмке. Мы напряжённо ждали известий о состоянии нашей дочки. Лера уже практически перестала плакать, лишь судорожно сжимала мою ладонь в своих руках при виде каждого приближающегося к нам врача. Однако Все они проходили мимо. Несколько раз я пытался выяснить хоть что-то у сотрудников за стойкой и проходящих мимо врачей, но всё безрезультатно. Никто не мог ничего ответить. "Ожидайте", в один голос говорили они. А тем временем само ожидание начинало медленно превращаться в настоящую пытку. С каждой минутой в голове начинали крутиться всё более и более мрачные варианты. "Вы родители Лены Невервой?" откликнул нас какой-то молодой врач. От постоянного волнения я даже не мог толком разглядеть его лицо. Мы молча кивнули. Пройдемте со мной, сказал он. В руках у него была тоненькая папка серого цвета. Врач провел нас в свой кабинет и закрыл за нами двери. После чего сел за стол и раскрыл перед собой ту самую папку. Присаживайтесь, сказал он, нам, указывая на стулья напротив. Мы молча сели. Врач не буду, сказал врач. Прогнозы не самые радостные. Лера снова схватила меня за руку и с силой сжала мою ладонь. Говорите как есть. сказал я. Скажите, пожалуйста, начал он. Вы не замечали у своей дочери внезапно появившихся синяков? Может, частые кровотечения из носа? Нет, покачала головой Лера. До сегодняшнего дня ничего такого не было. Хорошо. И у него врач, жалобы на слабость, боль в суставах тоже нет? Снова отрицательно покачала головой Лера. А, а быстрая утомляемость или, может, снижение аппетита? Ну, Лена последние недели стала хуже кушать, но вы же знаете детей. Иногда она могла покапризничать, мол, это не хочу и всё. в духе и я особо не обратил на это внимания, ответила Лера. Врач, понимающий, кивнул. Вы подозреваете что-то серьезное? спросил я. Пока рано говорить, ответил он. Нужны повторные анализы. Доктор, остановил его я. Пожалуйста, скажите нам, что с нашей дочкой. Он тяжело вздохнул. Мы подозреваем, что у Лены острый лейкоз, приснился он. Лей. "С" медленно повторила Лера, всё сильнее сжимая мою ладонь. Слёзы тут же покатились по её щекам. "Врач кивнул. Точнее можно будет сказать после повторных анализов, но я бы не рассчитывал на то, что они будут отрицательными", сказал он. "Симптомы слишком явные и появились очень быстро, так что я бы не стал откладывать с началом лечения". Он ещё что-то говорил, но мы его уже почти не слышали. Этот миг расколол нашу жизнь, разделив их на далёкое и счастливое вчера и мрачное сегодня. И чего уже не будет, как прежде. Мир вокруг нас стремительно рушился, оставляя лишь два кресла в кабинете врача, на которых мы сидели. Лера смотрела на меня, ожидая хоть какой-то реакции, а я Я просто пялился в пустоту, куда-то сквозь этого молодого врача и даже ещё дальше, за стены самой больницы. Наша девочка, наша маленькая принцесса больна. Ей же совсем недавно исполнилось 3 года. Я всё ещё не верил, точнее, не хотел верить. У трёхлетних детей не может быть таких страшных диагнозов. Мне казалось, что всё это лишь моё дурное воображение. Испорченное постоянно написанием книг в жанре ужасов, или может это просто плохой сон? Да, определенно так оно и может быть. И стоит мне открыть глаза, и я увижу мирна спящую рядом Леру. Однако боль в ладони напомнила о том, что все это реально. Лера все еще сжимала ее. Наверное, она и сама уже этого не замечала. Однако это помогло мне вернуться обратно в реальность, в ту самую, где у нашей дочки только что обнаружили лейки Мию. Он пришел в себя на полу комнаты. Лежа напротив экрана, рядом мирно стоял детский трёхколёсный велосипед с облупившейся синей краской и сдутыми покрышками. Это был его подарок Леночке на день рождения. Ей в тот же день исполнялось 3 года. Олег медленно поднялся на ноги, стараясь выбросить из памяти недавние воспоминания. Он уже видел, что с их дочкой всё в порядке, что лечение помогло, и она снова превратилась в беззаботного ребёнка. Так что тот страшный день в больнице больше ничего не значил. Олег взглянул на экран, отдавая тому приказ снова показать и ему его семью после такого потрясения просто необходимо успокоиться, взглянуть на них и лишний раз понять, что все хорошо. Но экран даже не шелохнулся. Изображение все так же демонстрировало панораму города, который мирно спал, окутанный ночной тенью. Олег еще несколько раз попробовал отдать мысленные указания. на всячетное. Экран раньше иногда противился его командам, когда дело касалось Леры и их дочери, но тогда он просто не хотел переключить изображение. Сейчас же было совершенно по-другому. Олег чувствовал это, хоть и не мог объяснить. Было ощущение, что его семьи больше попросту нет, или какие-то невидимые силы ограничили его возможности. Что ж, он прекрасно помнил адрес и вполне способен сам найти нужный дом. К чёрту экраны и его прихоти. Камера невидимого оператора стремительно понеслась по улицам города, обгоняя машины, еду шёл по улицам в этот поздний час. Возле нужного ему здания изображение как будто споткнулось и резко остановилось. Он попытался направить его внутрь. Никакого эффекта. Словно ему мешал невидимый барьер. Нет, нет, нет. Всё должно быть не так. Буквально недавно Олег спокойно мог наблюдать за Лирой, за их дочкой, за их новой жизнью. Что изменилось сейчас? Он подложил бороться с камерой и экраном, продолжал биться об этот непонятный барьер, пытаясь заглянуть внутрь. Ему нужна было всего пару секунд, чтобы успокоить себя. Ему нужно только взглянуть на них. От постоянных усилий начала болеть голова, и из носа хлынула кровь. Это было что-то новое. Раньше в этом месте Олег не испытывал никакой боли. Однако ему никогда было обращать на это внимание. Барьер уже почти сдался. С каждым новым усилием он всё больше прогибался внутрь. Оставалось совсем немного и Олег прорвался. Он очутился внутри, только для того, чтобы увидеть пустой комнаты. Ни Леры, ни их дочери тут не было, лишь ночные тени. и узкие полоски от света фонарей из окон, словно тут и не жил никто. Может, он ошибся и перепутал дом? Олег вернулся обратно и еще раз все смотрел. Адрес был правильным. Он снова прошелся по всем комнатам в поисках хоть какого-то объяснения того, куда могла пропасть его семья, но не смог найти ничего, что могло бы ему поведать об этом. Никаких вещей, никакой мебели. Может быть, они просто переехали? Олег не знал, сколько времени провел внутри своего последнего воспоминания, так что нет. В случае переезда всё равно осталось бы хоть что-то, за что можно было уцепиться, что-то, что могло бы стать подсказкой. Не могли же они уехать и перед этим ободрать даже обои и покрытие на полу. Да и он прекрасно помнил, что у них не было таких планов. Однако факты говорили о том, что в этом доме никто не живёт. Что-то было не так. Что-то во всём этом казалось совсем неправильным. Они не могли просто исчезнуть в одно мгновение. Или всё-таки могли? Олег застыл посредине пустой комнаты. Может, Всё это время он был в плену собственных фантазий. На самом деле Леры тут и вовсе не было, а их дочь внутри всё похолодило от одной только мысли об этом. Может быть, Леночка так и не вылечилась. Может и Кран всё это время жалел его, показывая несуществующие события, и от того постоянно противился. А сейчас, когда нужные воспоминания всплыли в памяти Олега, в этом просто отпала надобность. Нет, не может быть. Всё было слишком реальным. Звуки их голосов, их звонкий смех, аромат шелковых волос Леры, ли же нет? Возможно, что Олег, терзаемый бесконечным одиночеством, просто создал их в своей голове и заставил экран показывать ему эти картины. Он медленно отошёл от экрана и направился в их спальню, чтобы ещё раз взглянуть на первую детскую кроватку Леночки, которую они вместе с Лерой с грехом пополам собирали поздним вечером, смеясь над собственной беспомощностью в этом деле. Олег вышел в коридор и сделал несколько шагов. Двери, ведущей в спальню, больше не было. Её место словно поглотили полки деревянных стеллажей, тянущих вдоль стен. Олег подошёл поближе, чтобы рассмотреть, но двери словно тут никогда и не было. Что происходит? Внутри вновь начал растекаться щемящая тоска, стоило ему только вспомнить его дочь, её круглое личико и русые волосы, заплетённые в аккуратные косички. Может, он и правда всё это придумал, откуда в его душе столько грусти, если всё закончилось хорошо? А возможно, его память решила защитить его от самых жутких воспоминаний из его жизни и заменила их фантазией? Или это всё было исключительно заслугой экрана в комнате? Чем дальше Олег находился рядом с ним, тем больше понимал, что не имеет над ним полной власти. Экран словно существовал сам по себе или подчинялся кому-то ещё. Сложно было сказать. Даже если это было и так, то зачем кому-то так мучить Олега? Показать его семью целыми и невредимыми только для того, чтобы чуть позже отнять у него это? Сему этому должно быть какое-то объяснение. Просто обязано. Олег прекрасно понимал, что ответ лежит в его собственных воспоминаниях. За его спиной с скрежгом открылась тяжёлая металлическая дверь, та самая, которую он видел ещё в самом начале, когда только попал в только это был лишь часть его воображения, отчаянно хватавшегося за любые осколки его памяти, но стоило появиться коридору за стенами комнаты, как она тут же стала реальной. Молчалива встала между стеллажами под небольшой знатри. Олег смутно помнил ее и до чертиков боялся в нее ходить. Однако теперь, когда она отворилась сама, когда его семья исчезла, а разум, казалось, был на грани безумия. Всё, что оставалось Олегу, это собрать всю свою волю в кулак и перешагнуть этот порог. Он глубоко вздохнул и шагнул навстречу льющемуся из дверного проёма свету. Сознание тут же накрыло ослепительной вспышкой, заставив его погрузиться в пучину тёмного забвения, только для того, чтобы очутиться под целым каскадом из воспоминаний. Каждая ступенька, ведущая наверх, давалась с большим трудом. Я уже прекрасно понимал, что меня ждет, стоит не только войти внутрь квартиры. Буквально полчаса назад все было спокойно. Я слэра был в больнице. Мы всегда старались быть вместе, когда у Леночки стартовало очередное курс химиотерапии. Все началось с короткого звонка моей мамы, задававшей всего один простой вопрос: когда я последний раз заходил к бабушке? Я ответил, что буквально позавчера. Бабуля немного простыла, ей нужно было прикупить лекарства и прочих мелочей. Мы с ней недолго поболтали о том, а Сема я ушел. Она не знала, что творится со. я правнучкой. Я специально умолчала об этом, чтобы лишний раз не нервировать нашу старушку. Бабуля всегда принимала такое слишком близко к сердцу. Оказалось, что сейчас она не открывает дверь, и мама за неё беспокоится. Я предположила, что бабушка просто прилегла подремать, не слыша звонка в двери. Она любила иногда так делать. На этом наш с мамой разговор закончился. Следующие полчаса я пытался отличить от странного ощущения свищевого гнездо где-то в самом центре груди. Что-то было не так. Что-то было совсем неправильно. Что-то определённо случилось. В конце концов, я не выдержал и перезвонил маме, чтобы узнать, всё ли в порядке. Ничего не было в порядке. Совсем. Я буквально сорвался с места. Лира всё поняла без лишних слов. Дверь квартиры, знакомая с самого детства, теперь казалась устрашающей. Я столько раз открывал её, столько раз заходил внутрь, но сегодня я боялся того, что могу увидеть за ней. Замок на двери был сломан, и она была слегка приоткрыта. Через узкую щельку пробивалась тоненькая полоска горящего внутри света. Я шёл, не сбавляя шага, но казалось, что все мои движения очень медленные, словно передвигаюсь под водой. Я взялся за ручку, потянул огромный металлический ливз двери на себя. Квартира внутри теперь была какой-то чужой, будто в одночасье она опустела. Хоть и все привычные вещи были на своих местах. Шкафу справа всё так же висели бабушкины вещи. Прямо перед входом было небольшое трюмо-зеркало, на котором лежали ключи и всякие мелочи. Прихожая наткнулся лишь на участкового, который составлял протокол. Он сухо поздоровался со мной и вернулся к своим записям. Проходя мимо комнаты, я бросил короткий взгляд внутрь. На полу лежало тело, одетое в знакомый халат. Бабуля. Внутри всё мгновенно съёжилось, образуя пустоту, которая никогда и ничем больше не заполнится. Не смотреть, не надо. Она бы не хотела, чтобы кто-то из нас видел её такой. Не останавливаясь, я прошёл на кухню, где уже была мама. и ее брат. Никто не говорил ни единого слова. Я никогда прежде не видел свою маму такой. Она стояла возле окна, совершенно потерянная и такая одинокая. Моя мама всегда такая гордая и самодостаточная, всегда такая уверенная, не говоря ни слова. Я обнял ее. Никто из присутствующих не был ей ближе, чем я. Но даже мне вряд ли бы удалось ее сейчас утешить. Вряд ли она держалась до последнего, стараясь не плакать, стараясь быть сильной. Не стоило мне заключить ее в свои объятия. К мама тут же разрыдалась, пряча свое лицо в моей куртке. За всю свою жизнь я никогда не слышал ее плача, даже когда было совсем сложно, она всегда держалась. Такая сильная и красивая женщина. Сейчас она плакала на взрыд. Пришло мое время быть сильным. Скоро приехала скорая, зафиксировать время смерти. Они же оставили контакты ритуальной конторы. Один звонок и буквально через двадцать минут в партию уже очутились крепкие ребята с насилками. Еще какое-то время заняло оформление документов, их рассказ про нас. нашее дальнейшее действие. Мой дядя тоже выглядел неважно. Было заметно, как у него дрожат руки, как ему не просто держаться и обсуждать вопросы про морг и погребение, но он стойчиво сдержался. Скорее всего, бумаги были заполнены. Сотрудники ритуального агентства собрались в комнате с телом, лезли на сиськи, потом прошел из стеллапластик. Звук расстегиваемой на мешке молнии врезался речь в квартире тишину. Я никогда его не забуду. После него все стало реальным. Бабушки больше нет. Сейчас какие-то незнакомые люди укладывают ее в мешок. Мешок, как какую-то вещь, и вскоре вынесут ее из квартиры навсегда. И дво за слышав этот резкий и неприятный звук молнии, мама снова разрыдалась. Она порывалась пойти посмотреть, как бабушку будут уносить, но я не пустил. Это уже было ни к чему. Это лишь еще больше расстроит мою маму. всю следующую неделю до самых похорон я держался. Мне нельзя было раскаиваться. Нужно было быть сильным ради мамы. Ей нужно было. знать, что со мной всё в порядке и что на меня можно положиться в эту трудную минуту. Это было не просто совсем. Не просто было собирать все свои эмоции в кулак и закидывать их куда подальше. Не просто было отгонять назойливые слёзы, чтобы не расстраивать маму ещё больше. Всю свою жизнь она была сильной для меня. Теперь пришло мое время быть сильным для нее. Даже на самих похоронах я не проронил ни единой слезинки, хотя мой разум буквально пылал от скорби и тоски. Нужно оставаться сильным, пока не станет ясно, что мама в порядке. Меньше всего я сейчас хотел снова услышать, как она плачет на взрыв. Возможно, это было лишь мое воображение, и ничего бы этого не случилось. Однако я прекрасно знал. что расслабляться ещё слишком рано. Пройдёт время, и я сам со всем этим справлюсь. Моё положение усложнилось ещё и отсутствием Леры рядом. У Линочки произошли осложнения, и она всё своё время проводила с ней в больнице. Мне казалось, что в один момент на меня свалилась вся тяжесть мира. Этот проклятый лейкоз, смерть моей бабули, словно я прогневал какие-то высшие силы, и они решили таким образом наказать меня. Ещё спустя пару недель мы встретились с мамой. Она уже выглядела сама собой, и я снова он увидел ту самую красивую и сильную женщину, которую он всегда запомнил с самого детства. Изменились лишь её глаза. Теперь в них поселилась глубочайшая печаль. Вот, забери, пожалуйста, мама протянула ему какие-то бумаги. Что это? Спросил я завещание. Я присмотрелся. На теснённой зеленоватой бумаге было написано, что бабуля завещала мне всё своё имущество больше 20 лет назад, во времена, когда мне было всего лет 13. Документы были оформлены так, что я мог вступать в наследство буквально сразу. "Я знаю, что вам сейчас нужны деньги", сказала мама. Это было правдой. Мои финансы сильно пострадали из-за лечения дочери, которое было отнюдь не дешёвым. Денег мне было не было ни жалко, но они уже были почти на исходе. И к несчастью, леч До лечения еще было далеко от своего завершения. Можно продать квартиру, продолжила мама. Этого уже хватит на лечение. Я не знаю, мама. ответил я, но это очень сильно поможет. Она чуть улыбнулась в ответ. Скоро мама ушла, оставив мне наедине с бумагой завещаний. Бабуля оставила мне прощальный подарок, который может спасти жизнь ее правнучке, о которой она всегда мечтала. Как жаль, что они не смогут узнать друг друга получше. Жаль, что у них было так мало времени вместе. И я держал в руках эту бумагу, зачем-то вчитываясь в каждое слово. Мне казалось, что это некая связь. Последняя весточка от моей бабули. Слезы непроизвольно сами потекли по щекам. и кама. Сейчас оно к себе это позволить. потому что никого не было рядом, не для кого быть сильным. Такие моменты заставляют задуматься и осознать некоторые вещи. Я понял, что покуда есть возможность оказаться рядом с человеком, покуда можно приехать, поговорить, обнять, всё остальное становится неважно. Ссоры, разногласия и прочее не имеет никакого значения. Это можно пережить, можно обсудить. Главное, чтобы было с кем. Никто из нас не знает, сколько времени нам отведено быть рядом с родными и близкими. И никто не знает, что будет завтра. Вчера у моей дочери не было лейкоза, вчера моя бабуля ещё жива. Мне до сих пор казалось, что она всё ещё где-то там у себя на кухне, за домчевым видом покуривает одну из своих сигарет. Смотрит какой-нибудь сериал по телевизору и ждёт своего старшего внука по имени Олег, который принесёт ей её любимых конфет. Но это уже буду не я. Это будет какой-то другой Олег из другой вселенной, другого времени, другой реальности. В моём мире бабули больше нет. Мне очень и очень её не хватает. Покойся с миром, моя дорогая, любимая бабушка. Что бы ни случилось, ты навсегда останешься в моей памяти. Телефонный звонок прервал мой короткий беспокойный сон. Утром мне было необходимо встретиться с представителем издательства, так что мне пришлось оставить Леру в больнице одну. Я и так до последнего оттягивал момент этой встречи, потому что был просто не в силах говорить и думать о чем-то кроме здоровья Леночки. Наша дочь все еще отходила от последнего курса химиотерапии, и мне просто необходимо было быть рядом. Однако Лера чуть ли не прогнала меня, сказав, что все в порядке, никакой опасности нет и не справится без меня. В конце концов. Я ведь мог потерять контракт и остаться без заработка. А сейчас этого было совсем не к статье. Я взглянул на дисплей телефона. Сон в один миг как рукой сняло, потому что это был последний человек, от которого сейчас можно было ждать звонка. Алло, произнёс я в трубку. Здорово, ответил Коля. Его голос почему-то снова звучал странно. Привет. Что-то ты очень поздно. Да? А, Он с Макдалносом. Ну, прости, я что-то вообще за временем не слежу. Что-то случилось? спросил я. А, да не, а должно. Просто ты просил больше не звонить, сказал я. Да-да, я помню, ответил Коля. Тут ну, просто такое дело. Короче, мне нужно тебе кое-что его рассказать и всё такое. В 6:00 утра? Оль, вот Правда, не самое лучшее время сейчас. Да я быстро, не Персия. <с> Прозвучал тот самый мерзкий смешок, который даже спустя столько лет я мгновенно вспомнил. Коль, с тобой всё нормально? спросил я. Со мной? Да всё в шоколаде. Ты что? Просто бомба всё. <с> Снова этот смешок. Хорошо, медленно проговорил я. Что ты хотел рассказать? А, да, Короче, я где-то года 4 назад ездил в Турцию. Ну там отдохнуть, кости погреть туда-сюда. Ну, в общем, ты понял, да? Дело хорошее, ответил я. И это всё? Не. Я там нормально так затусил в то время. У знатакова узнал, короче, адрес нового клуба, куда обычно ходят, чтобы чику себе подцепить. Какой-нибудь не из местных, короче. Ну и пошёл вечером туда. Очень занимательная история, Коль. Ну, мне вставать скоро. Да подожди, тут недолго осталось, прервал он меня. Ха, ну и это. Короче, нашёл я нашёл там одну девчёлю, такая вообще вся из себя красотка туда-сюда. Затусили мы с ней жёстко. Оказалось, тоже русская. Короче, прикинь, ну мы всю ночь бухали, веселились, потом поехали к ней в отели. Ну и, короче, вдул я ей по самое не боло, а. Всё как полагается, во всех позах и всё такое. Очень рад за тебя. Мне начинало надоедать этот разговор. У меня сейчас хватало других проблем. Да подожди ты. Это ещё не всё. Короче, утром я уже пригляделся, когда немного отошёл, и мне что-то показалось, что это твоя Лера была. Ну, может, конечно, просто похоже, причёска там другая и волосы слишком светлые. Но, блин, прямо как будто она. Коль, тебе надо поспать. Мне кажется, ответил я. Не, ну, просто чтобы ты знал, сказал он. И зачем ты мне это рассказал, тем более спустя столько времени? Да потому что мне конец, братан, ответил Коля. И я снова сорвался, и в этот раз, короче, Всё совсем плохо. Могу не выкапываться, короче. На случай чего не хотел забыть гниды и промолчать, как ты в своё время. Куль ты серьёзно? Столько лет прошло. Да, братан, да, я серьёзно. Ты мог просто подойти и всё сказать тогда. Ну, может быть, порамсили мы с тобой, но, блин, я бы хоть знала, что ты по-нормальному всё сделал. Но ну, не нужен я был ей. Но запала она на тебя. Да и хрен с ним. Мы же лучшие друзья были. Решали бы этот вопрос без проблем. Да ты же ничего не сказал. Ты же втихаря с ней мутил. Ты же до сих пор, наверное, виноватым себя считаешь. Хрен бы ты тогда пришёл ко мне и родителей моих вызванивал. Когда я под кайфом на хате валялся, отчасти это действительно было так. За последние года чувство вины сильно притупилось, а порою и вообще сходило на нет. Но стоило только коснуться юношеских воспоминаний, как оно сразу напоминало о себе. Короче, неважно уже, продолжил Коля. Если что, то я тебя простил. Я очень долго пытался тебя ненавидеть и все такое, но потом понял, что я сам косяк. Это не ты меня заставил наркоту жрать и не Лиза, нет. Это я сам включил дебилы и решил, что Это выход. А в этот раз его смешок был каким-то грустным. Братанами мы бы всё равно с тобой больше никогда не стали после такого. Да и не станем, наверное, теперь вообще. Короче, ты просто знай всё это, лады, Коль, произнёс я. Ты сейчас где? Что с тобой? Да в больничке, братан, в больничке, ответил он. Может, выйду отсюда когда-нибудь, может. Ха. Короче, не забивай голову, у тебя и своих проблем хватает теперь. Всё, давай. До новых встреч и всё такое. Спустя секунду в трубке зазвучали короткие гудки. Это был наш последний с ним разговор. Через пару месяцев я узнал, что он скончался от острой печёночной недостаточности. Бабушкины квартиры быстро нашла своего покупателя. Закончив все дела и совершив перевод денег на лечение, я вернулся обратно в больницу. За этот год всё стало у неё уже привычным. Медсёстры уже хорошо нас знали, да и вообще большая часть персонала уже с нами здоровалась при встрече, что было неудивительно, потому что мы с Лерой проводили тут почти всё время. Мне иногда приходилось отлучаться, чтобы решать некоторые дела, обычно связанные с деньгами, а вот она была тут постоянно. Я шёл по привычному пути к палате моих девочек, Да меня окликнул наш лечащий врач. Можно вас на пару минут, спросил он. Я кивнул. Спустя какое-то время мы оказались в его кабинете. Что-то не так? спросил я. Скажу как есть, ответила врач. Пока что всё неутешительно. Химия не даёт нужного эффекта, а увеличивать дозу может быть опасно для здоровья вашей дочери. Боюсь, её организм может не справиться. Я медленно сел в одно из кресел. И что, вообще ничего нельзя сделать? спросил я. Врач тяжело вздохнул. Можно сказал он. Только это тоже не даёт никаких гарантий. Вы же понимаете, что мы будем согласны на любой вариант. Понимаю, кивнул он. Но процедура очень болезненная. Главное, чтобы это помогло, ответил я. Лучше уж так, чем Я вас понял. Не дал мне договорить врач. Ещё проблема в том, что очень сложно найти подходящего донора. Донора? Да. Вы ж в дочери требуется пересадка костного мозга. Насколько я помню, она единственный ребёнок в семье, так что вариант с братом или сестрой отпадает, и нам придётся искать доноров в базе. А это может занять очень много времени. Да и шансы удачной операции в случае из пересадки тканей от неродного донора значительно снижаются. Остаётся только вы и ваша жена. Я согласен. Не колеблясь ни минуты ответил я. Тогда давайте сделаем несколько анализов, чтобы выяснить, подходите ли вы на роль донора, им но врач. Только давайте пока не будем ничего говорить Лере, попросил я. А вашей жене? Да, не хочу, чтобы она опять волновалась. Если уж так случится, что я не подхожу, то тогда я сам с ней поговорю. Хорошо. Через несколько дней мы снова очутились в его кабинете. Целый ряд тестов и анализов упородин, и мне оставалось лишь надеяться, что всё в порядке, и я могу стать донором для нашей дочери. Итак, вроде взглянул бумаги с результатами. Я нервничал. Сам не знаю почему, к сожалению, вы не подходите, констатировал он, перебрав все бумаги. В идеале нужен родственный материал для пересадки. В каком смысле родственный? Я же её отец, спросил я. Орец слегка замелся. "Дайте мне взглянуть", сказал я, забирая у него бумаги. Я не сразу понял, но я подумал, что вы в курсе, признался врач. Я практически ничего не мог понять из-за бесконечной медицинской терминологии, которая были усеяны все страницы. Понятно было лишь заключение, в котором говорилось, что донорство мои клетки костного мозга непригодны. Я ещё раз вернулся в самое начало документа. Пациент Елена Неверова, возраст 4 года. Диагноз острый миелоидный лейкоз. Группа крови Первое положительное, первое положительное. У нас с Лерой у обоих было второе. На секунду мне показалось, что все вокруг потемнело. Руки предательски задрожали, роняя на пол листки. Первое положительное. Эта мысль все больше не давала мне покоя. Вы в порядке? спросил меня врач. Да, да. Отстраненно кивнул я. Все. В полном порядке. Первая положительная группа крови, а у меня и Ульеры вторая. Мой разум с трудом мог осознать представший передо мной факт. Ты уверен вообще, что это твой ребенок? Сплыли в воспоминаниях слова Лизы из нашей последней встречи. Какой же я идиот!